Глава пятнадцатая Я села на кушетку в своих апартаментах, сжав в руке телефон. Посмотрела на него невидящим взглядом, так как собиралась поговорить с родителями. В Солтфорде сейчас раннее утро, и я как раз успею поймать их перед уходом на работу. Я выпила воды из стакана на столике и набрала номер. Ответила мама ликующим голосом. «Привет, Вишенка! Какой сюрприз! Как наша лягушка-путешественница!» «Привет, мам!» — просипела я. «Я хорошо, ты как?» На том конце ахнули. «Что случилось? Ты заболела? Голос ужасный!» «Да, хуже, чем обычно. Небольшая простуда». «Почему я так сказала?» «Я ведь собиралась поведать всю правду о произошедшем в табачной лавке». «Так почему солгала?» «Впрочем, я уже знала ответ». «Они мне все равно не поверят, и такую историю не расскажешь по телефону. Они запаникуют, может, даже возьмут билеты на самолет, или того хуже велят мне возвращаться». Внутри меня боролись эмоции. Живущий теперь внутри меня огонь стал для меня потрясением, но он также придавал мне сил. Я не хотела уезжать к родителям. «Ох, бедняжка! Эльда, тебе заботится? Тебе сейчас вредно часто приходить с жары, в охлаждаемые кондиционером помещения?» «Знаю, мам. Да, Эльда заботится. Просто хотела, чтобы вы знали. Я скоро поправлюсь». Я закрыла глаза и взмолилась, чтобы хрипота в голосе со временем исчезла. «Папа дома?» «Да, погоди секунду. включи громкую связь, ладно?» Послышался щелчок, и звук изменился. «Привет, тыковка!» Я улыбнулась его любящему голосу. Слезы навернулись на глаза. «Привет, пап!» Голос звучит не очень. Что стряслось? «Просто горло болит и простуда. Все будет в порядке. Как ты, как мальчишки, Джек?» «Ты же нас знаешь. Мало что меняется. Эр-Джей и Джек в порядке. Джек вчера починили зуб. Теперь как новенькие. Как мальчики, за которыми ты присматриваешь. Хорошие ребята. Я закрыла глаза и мысленно вознесла слова благодарности за таких мудрых родителей. Мы все понимали, что я поступила дурно перед отъездом. Они знали, что я так чувствую себя паршиво. И не тыкали этим в лицо. Но намекнули деликатно, ответив на висевший в воздухе мой вопрос. Эти ребятишки меня не достают? Они хорошие мальчики, мне повезло. Чудесно. Рад слышать. Отец рассказал о машине, которую купил Эрджей, и о своей работе. Как погода в Венеции? Жарко. Да, могу представить. Здесь тоже жарко. Слушай, нам пора бежать, но обязательно позвони позже, ладно? Просто давай знать, как у тебя дела. Конечно, пап. Там можно найти пчелиный прополис для твоего горла? Спросила мама. Поищу. Ладно, люблю вас. Хорошего дня на работе. Мы попрощались, я сидела в тишине и чувствовала, как огонь потрескивает внутри. Почему я не рассказала им про табачную лавку? Не хотелось их волновать, но я редко лгала родителям. Ты самой себе не доверяешь сексоне. Я мигнула, когда мне внезапно пришла в голову эта мысль. Я поняла, что это правда. Я так редко хранила секреты. Если начинала говорить, то не знала, когда пора остановиться. Могла выболтать лишнее, и родители запаниковали бы. чего доброго, правда, вернули мне домой. Тогда мое лето в Италии закончится, толком не начавшись. Лучше полностью избегать этой темы. Но когда-нибудь придется с ними увидеться. Твои родные хорошо тебя знают. Смятение. я забралась в постель и натянула простыню на голову.